«Ты», — заявила она, — «и тебе придется очень сильно постараться, чтобы заслужить мое прощение за вчерашний побег». «А что, я в самом деле могу получить прощение? И когда же?» «Завтра утром». «Не собираясь вовсе лишать тебя семьи. Ты способный мальчик. Причину придумаешь потом». «Вот как?» — и подумал с холодком. «Это называется бежать впереди собственного визга. Придется опять огорчить». А вот уж где раздоли для Славкиного юмора. Турецкий знал за собой такую слабость. Его организм, его эго постоянно нуждается в разнообразных маленьких победах. И пусть это будет симпатичные официанточки, вагонные попутчицы, даже милые проводницы, не суть и важно, какой случай Бог пошлет. Ведь не на чью-то беду кидается он, очертя голову, а во встречные ласки. Значит, срабатывает древнейшая тяга, поиск всепоглощающей взаимности, и самое лучшее случается именно тогда, когда мозги не поспевают контролировать эмоции. Но быть послушным инструментом, а тем паче собственностью даже чрезвычайно привлекательной, но похотливой и эгоистичной бабенки, это уж позвольте. И тут же услышит турецкий полное сарказма и иронии резюме Грязнова. Снова огорчил девушку Саня. «А может, тебе к врачу надо?» И свой ответ. «Увы, Славка, я вдруг подумал, что утешение и удовольствие — это совсем не одно и то же, и редко сочетаются. Ты знаешь, в какой-то момент мне вдруг стало жалко этого мудака Силина, действительно старый козел». «А вот тут ты не совсем прав, Саня, мягко, но и безапелляционно возразит Грязнов. Мы же с ним практически ровесники, почему же стары? Это ты у нас все еще в козликах? Черт возьми, ведь придется еще и извиняться, что случайно сорвавшиеся с языка к славке не имеет ни малейшего отношения». «Нет, прав был хохлатский философ». Глава пятая. Крутые ребята. Шацкий решил еще раз предпринять попытку встретиться с новым руководством алкосервиса. А что ему оставалось делать? Поэтому и субботнее утро он начал с покаяния. Хоть и душа не лежала, но понимал, хуже уже никак не может быть. За завтраком он вел себя так, будто ничего Накануне не произошло. Даже поинтересовался служебными делами жены, чем привел ее в легкое изумление. Между делом сослался на собственные неприятности, которые действуют на настроение. Выходя из-за стола, полуобнял Татьяну и поцеловал за ушком. Прошептал. «Ты прости меня, девочка. Какой-то я стал злой и несдержанный. А ты страдаешь, я же вижу». Она тут же собралась было начать жаловаться ему, причин было немало, но он ловко перевел разговор в нужное ему русло. Находясь на Урале и не поддерживая никакой связи с фирмой Силина, Иван Игнатьевич, разумеется, не знал о несчастьях, обрушившихся на голову родственника, поэтому и пожар, и разгром на базе, а также все события, связанные с пребыванием семьи Силиных в Германии, в кратком пересказе Татьяны буквально потрясли Шацкого. Сама же Татьяна знала лишь то немногое, что решилась ей, в свою очередь, рассказать очень, оказывается, скрытная Элина. Но этого малого Ивану хватило, чтобы теперь уже по-трезвому увидеть, что тут не случайная цепь тревожных событий, а полная катастрофа. И значит, все его вчерашние предчувствия, помноженные на злость, алкоголь и очередной семейный разрыв, имели под собой основания. Он не мог находиться в неопределенности. Ясность же могли дать только конкретные факты. Ефима нет. Что-то знает Элка, естественно, она далеко не все рассказала сестре. по сестре. Походу дело дела промелькнула фамилия Авдеева, и это насторожило. Одного Авдеева, который Олег Никифорович Шацкий знал хорошо. Президент банка, деловой партнер. Может быть, это он? Или просто случайный однофамилец. Неужели мир действительно настолько тесен, что партнерам и разойтись невозможно? Но Олега сейчас в Москве нету, отдыхает на морях, океанах. У него, получается, не спросишь. Остается немного. Попробовать все таки пробиться к новому руководству Алкосервиса, чтобы выяснить... Что возможно, ведь если следовать логике Ефима, он вполне был способен снова навострить лыжи, и на этот раз без элки, поскольку толку от нее, как от козла молока».